Глава 30. Или «И страшно и весело». 22 июня 1941 года. Воскресенье. Четыре часа утра. Немецкие наблюдатели с тревогой наблюдали за происходящим в городе и крепости. Еще вчера под звуки оркестра там проводили развод караулов. Потом общая поверка. Тоже с музыкой. Сначала красиво исполняли «Зарю», а затем гимн СССР «Интернационал». Казалось, внезапность обеспечена, но за полтора часа до назначенного времени большевики объявили тревогу. Агентура в Бресте молчит. В городе слышны взрывы. Несколько раз тревожно взревел паровоз. «Если исходить из фактов, то нас уже ждут на другом берегу. Большевики занимают укрепление». «Ничего странного». «Как мы и предполагали, к вечеру большевики должны были понять, что происходит. Или вы хотите сказать, что столь экзотически приобретенный источник не врет? Его слова никто не подтверждает. Кто недавно сообщал, войска и гражданское население в районе Белостока, Гродно, Бреста к войне не подготовлены, и лишь евреи пытаются скупать рейхсмарки». «Или решили подстраховаться на случай неудачи?» «Факты, гер-генерал, факты!» «Почти все мосты, ведущие к границе, вероятно, подготовлены к взрыву». «Судя по всему, сейчас ликвидируют нашу агентуру». «Я час назад дал указание о начале расследования». «Это ваше дело как армейской разведки. Я не вижу оснований менять план наступления». «По крайней мере, наше превосходство здесь подавляющее. Авиаразведка не засекла ничего нового в дислокации артиллерии и танков русских. Большевики минировали реку к северу от Бреста». «Верно. Вчера доложили, как и сообщили в штаб Гудариана. Сапёры уже вышли на позиции, готовые во время артподготовки тралить реку. Жаль, не везде его танки смогут пройти по дну». чем чем-то вы правы. Потери меня не страшат. В конце концов, каждый давал присягу фюреру. Но не надо резких бросков. Энергичное, бодрое, напористое, но вместе с тем осторожное и поступательное движение вперед. Пока не накоплено достаточно сил на плацдармах, следует предупредить любые неожиданности. А вас не беспокоит, что вся крепость заминирована». «Вся? Теперь я вас спрошу, а где факты?» «Мы же вместе считали и наблюдали, сколько времени требуется большевикам на выход из крепости. Я не верю в самоубийственную тактику. Как мы знаем, техника из парков убрана, но за стены большая часть не выведена. Склады на месте. Значит, в любом случае, большевики останутся без боеприпасов и снабжения». «А группа Кремера? «Действуя на лодках, десант из саперов должен стремительно захватить мосты через Муховец. Передайте отважному лейтенанту, что в России еще много рек». Неуемное желание Кремера заслужить железный крест, называемое в вермахте шейной болезнью, стало притчей во языцах. Генерал от инфантерии Вальтер Шрот имел полное право так рассуждать. Отдел иностранных армий Востока, Генштаба сухопутных войск Вермахта подробно информировал его о возможностях противника. И не только о числе пушек, танков и пулеметов, о способности армии противника сражаться. Качество техники его не волновало. Непробиваемые германскими пушками танки французов теперь стояли на их бронепоездах. Те, кто остановил их на Первой мировой войне, изнежился – и в сороковом году лег под них сам. Но не везде и сразу. Воли у отдельных галлов хватало, но они сломали и их. Так насколько же сильным будет сопротивление? Финны избавили большевиков от мании величия, гигантизма заранее отрепетированных маневров и крупномасштабных учений. Они постепенно возвращались к скрупулезному индивидуальному обучению каждого солдата и офицера. Но где найти кадры? У русских проблемы. Там, где частью руководит энергичный человек, заметно сдвиги в знаниях и боеготовности. Но болото никому не дано раскачать быстро. Ость в России ездят быстро, зато всегда запрягают очень медленно. Несомненно, единицы их частей будут сражаться хорошо, как, например, стоящий на этом участке батальон. Но погода это не сделает. Нет обученной массы, военная подготовка запаса отвратительна. Значительная часть войск в округах военной ценности не представляет, обучаясь новому очень медленно. Сила Красной Армии в большом количестве вооружения, неприхотливости, закалки и храбрости солдата. Слабость в неповоротливости командиров, схематизме, недостаточном для современного боя образования. боязни принять решения и повсеместно ощутимом недостатке организованности. Но пройдет несколько лет, и сдвиги в русской армии, руководимой этим маршалом Тимошенко, могут оказаться необратимыми. Кроме наркома, Шрот знал разве что Буденова. И как удачно советы расстреляли своих лучших полководцев. Так считал не только командир пехотного корпуса, но и большинство генералов вермахта. Благодаря фюрера за прозорливо выбранный момент для нападения. колос на глиняных ногах рухнет непременно. Гауптман ерзал и нервно смотрел на циферблат часов, ощущая внутри себя тревожную сосущую пустоту. Несмотря на поднявшуюся суету в крепости, где прожекторы русских принялись хаотично освещать их берег и реку, Тут царило спокойствие. Рядом слышалось кваканье лягушек и крики сонных птиц. Звенели комары, роилась мошкара. На русской стороне слышалось приглушенное расстоянием гудение трактора, шум лесопилки и бетонного завода. Все как обычно. Светящиеся стрелки преступно медленно отсчитывают время. Лица большинства окаменели, почернели, и лишь под блестят глаза – и красные огоньки сигарет, причем так, чтобы не увидели с русского берега. Все давно готово. Надеты каски, в карабин лишь осталось дослать патрон, гранаты заткнуты за пояс или подвешены за ремень. Ранцы оставлены, все как лошади нагружены боеприпасами, такими нужными в первом штурмовом броске. В головах разные мысли. У тех, кто моложе, вера в то, что их победоносная армия скоро обрушит карающий огненный меч на предательскую Россию. Они не русские, которых гонят в бой жид комиссар, готовый сразу убивать ослушников. Они идут в бой и готовы умереть за собственное дело. Те, кто постарше, выспрашивал про большевиков у ветеранов Первой мировой. «Какие солдаты эти русские?» Нет, тут, конечно, читали книги Двингера и воспоминания Людендорфа о Первой мировой войне. Но этим их информация исчерпывалась. Звучал осторожный пессимизм. Посмотрите на карту, какая Германия и какая Россия. Каждый из них слышал в школе о результате похода Наполеона на Россию. Как бы не затеряться в бескрайней стране. С ними спорили. Адольф Гитлер не какой-то там, пусть даже знаменитый лягушатник. Это голова. У них есть танки, могучая люфтваффе. И если Германия послала их воевать, то главное – хорошо исполнить долг. А где-то рядом травили анекдоты, в основном скобрезные и вызывающие какой-то нервный смех. По мере приближения к трем утра состояние взвинченности нарастало. Многим хотелось начать немедленно, раньше приказа. Казалось, что назначенный час настал, но почему-то начальство медлит или колеблется. В тишине одиноко щелкнул выстрел. «Шайзе! Кто посмел нарушить приказ?» Эрих Конслес слез с вышки. «Какая преступная недисциплинированность!» «Он накажет всех! Солдата, фельдфебеля, командира взвода. Роты. До открытия Восточного фронта еще 15 минут. Пряча глаза, его встретил лейтенант Вольтерсдорф. Ефрейтор Кулавский застрелился. Как? Лейтенант пожал плечами. Ну как? Сунул пистолет в рот и надавил на спуск. Но сначала пожелал всем встретиться с ним в аду. Пусть другие доказывают, что они за парни. Трус! По крайней мере, для него все кончилось. «Вы что, его оправдываете?» Подозрительно посмотрел на Вольтерсдорфа Гауптман. «Нет, я циник. Радуюсь, что не в бою. У парней бы испортилось настроение». Постепенно светлело. Несильный ветер сдувал с реки туман. Из-за горизонта брызнули первые лучи солнца. Немедленно первый выстрел разорвал тишину воскресной летней ночи на новом для Германии Восточном фронте. И тут же все потонуло в оглушительном грохоте. Это заговорила их могучая артиллерия. Слева, справа и за спиной изрыгали огонь бесчисленные жерла пушек. И скоро замерцали первые костры пожаров на той стороне буга. Сторожевые вышки русской пограничной охраны исчезли в огненных вспышках. Эрих хорошо видел, как рвутся их снаряды, как густой черный и желтый дым поднимается в небо. Неприятный терпкий запах пороха, заполняя воздух, дошел и до них. Орудия все не умолкали, делая один залп за другим. Палаточный лагерь русского капитана сразу закрыли огненные вспышки. А потом он и вовсе исчез в вихрях, высоко поднятой взрывами земли и пыли. Две замаскированные пушечные батареи сметены с лица земли. Взлетели в воздух колеса и остатки лафетов. От зотов на русском берегу остались щепки и перепаханная земля. Артиллерия старательно трудилась, сметая этот батальон, чтобы через 30 минут приняться громить войска большевиков на полигоне в урочище с экзотическим названием «Сахара». Сосредоточенный огневой налет по конкретной цели – это основной способ ведения огня вермахта. В боевых задачах немецкой артиллерии общие формулировки неприемлемы. Должны обязательно сказать конкретно «в кого» или «куда». Но велся и отсечный огонь, чтобы не допустить внутрь дотов в гарнизоны. Окончательно покончат с бункерами, штурмовые группы с приданными орудиями прямой наводки. Я еще такого не видел. Там же камня на камне не останется, восхищенно воскликнул начальник штаба батальона. Останется, но будем надеяться, что парни не промахнулись. Улыбнулся Кон. По целям на его участке работали четыре батареи пушек. Более крупный калибр громил старую крепость. Но море огня и большая часть полевых укреплений большевиков срыты и превратились в перепаханное поле. А бойцы не нашего, чуть ли не в повалку лежали в фортузы и дотах, пусть и недостроенных, но надежно защищавших от огня. Стоящие от них в полукилометре орудийные расчеты разделись до пояса. Кто-то выглядел совсем импозантно, в сапогах, трусах и майке. Жарко, да нет, горячо, словно в адском пекле. Один из солдат, надев рукавицы, старался подальше отбросить от расчета раскаленные гильзы.